«На той стороне, в штабном блиндаже», — доложил помощник режиссера. «Вот и приступайте, а мы посмотрим. Это интереснее, чем слушать ваши рассуждения, не так ли?» Обратился Кейт к Генриху Вайну и национал-патриоту Янсену. «Занятно», — кивнул Вайна. «Очень занятно», — подтвердил Янсен. Пока Крипс связывался по рации с помощником на том берегу и отдавал распоряжение приготовиться к прогону, реквизитор принес ППШ и подал артисту. «А это мне зачем?» — спросил артист. «Положено», — объяснил реквизитор. «У всех такие автоматы». «И с ним я полезу за языком?» «На настоящее дело я бы взял Шмайсер, а эту дуру мне и даром не надо». «А что вам нужно?» «Метров пять крепкого тонкого шнура» и финку с тяжелой ручкой, лучше со свинчаткой. «А этих я с собой не возьму», — кивнул он на четырех разведчиков. «Лишняя обуза мне ни к чему». «Вы хотите сказать, что пойдете один?» — удивился Кейт. «Вот именно, генерал. Они хорошие солдаты». «Может быть, но я их не знаю, а с незнакомыми на такие дела не ходят». «Вы самоуверенный Злотников» артист хмуро усмехнулся вы понятия не имеете генерал насколько я самоуверен да кейта по моему начала кое-что доходить вы служили в армии пришлось воинское звание рядовой запаса генерал-лейтенант с некоторым сомнением посмотрел на артиста и повернулся к порученцу кто командует массовкой на том берегу — Сам командир отряда, капитан Кауп. — Передайте ему, репетиция приравнивается к боевым учениям со всеми вытекающими последствиями. И если они не сумеют перехватить разведчика... — Можете не продолжать, господин генерал, он поймет. — Все готово, можно начинать, — объявил Клипс. — Как только лейтенант Петров будет схвачен, дадут зеленую ракету, и мы перейдем на ту сторону в командирский блиндаж. Желаю удачи, семён «С тобой я потом разберусь», — вместо традиционного «к черту к черту» пообещал артист. Он деловито попрыгал, проверяя, не брякает ли что-нибудь, подмигнул нам и скрылся в низинном ивняке Генерал-лейтенант Кейт обратился к режиссеру. «Что-то не верится мне, что этот актер — рядовой с запаса. В каких войсках он служил?» «Понятия не имею». — ответил Кипс, озадаченный обещанием артиста разобраться с ним. — Вроде бы воевал в Чечне, но в каких частях? — Сейчас выясним. Здесь его друзья. Господин Мухин и господин Пастухов. Они могут знать. — В каких войсках служил Сенька? — обратился он к нам. — В спецназе, — ляпнул Муха. — В диверсионно-разведывательной группе. Он получил от меня внешне незаметный, но болезненный тычок по ребрам и спохватился. «Ну, это он так сам говорил. Но разве можно ему верить? Он же трепач, артистическая натура, соврет, недорого возьмет. Он говорил, например, что за его голову чеченцы назначили премию в миллион долларов. Не треп? Да за него и половины не дали бы. Штук 300 куда ни шло? Ну, 400 Ладно, 450 А лимон? Да не в жизнь». «Мы не располагаем информацией о службе артиста Злотникова», — прервал я словесный понос мухи. Генерал-лейтенант снова подозвал порученца. «Передайте приказ капитану Каупу выставить патрули по всему берегу. Слушаюсь, немедленно передам». «Нечестно, господин генерал», — сказал я. «Вы сейчас наблюдатель, а наблюдатель не имеет права вмешиваться в ход учений». «На войне, как на войне», — — холодно ответил Кейт. — Что ж, на войне, как на войне. Интересное намечалось кино. С полчаса ничего не происходило. Генерал-лейтенанта и высоких гостей снабдили армейскими биноклями, они напряженно всматривались в высокий северный берег. Но он был погружен в темноту, лишь изредка разрываемую осветительными ракетами. Звуков тоже никаких не было. Их заглушал дизель электростанции. Кейт приказал выключить движок. Теперь погрузился в темноту и наш берег. Стало слышно, как плещется на камнях вода и кричит какая-то болотная птица. Мухас бегал к мазератсию артиста и притащил полевой бинокль с встроенным прибором ночного видения и компьютером, позволяющим укрупнять фрагменты изображения и делать их более четкими». Этим биноклем, изделием российской оборонки, нас примировал мэр одного подмосковного городка после того, как мы сделали для него кое-какую работу. Чтобы не смущать командующего силами обороны Эстонии видом этого чуда-бинокля, мы отошли в сторону и принялись по очереди всматриваться в северный берег. На зеленоватом фоне четко вырисовывались танковые капониры, замаскированные пушки и пулеметные гнезда на высоком берегу, Виднели силуэты солдат в стальных немецких касках военных времен.